Эпилог. Иммануил опять днём написал в кресло. Трагическим тоном объявила Надежда Михайловна, входя в столовую: "Что нам делать? Просто поменять защиту мебели", посоветовала я. "Сделать из кота шашлык", высказался Никита. "Никогда не ел кошатину. Вероятно, она вкусная". Иван Никифорович молча вышел из комнаты, а Дима наторвался от ноутбука. В ту же секунду звякнул мой мобильный, который лежал на столе. Я посмотрела на экран, увидела сообщение от Коробкова. Сейчас пойду в кабинет к Ивану, а ты потом за мной. Через пару минут я оказалась в рабочей комнате мужа и быстро спросила, что случилось? Тихий внутренний голос бубнил мне в уши: "Стал объяснять Коробков. Говорил: оставь прослушку Борису, Арине, Амали". Вроде всё выяснили. Но вдруг? Нет? Так, пробормотала я. Включай запись. Время 23:15, объяснил коробок. Амалия в своём коттедже. Юдины великаново в городской квартире Хоф. Похоже, они там поселились. Слушай. Тётя Леночка, я тебя не разбудила? затараторила Арина. Деточка, конечно, нет. Ждала звонка. Как дела? Ответил женский голос. Мы в апартаментах Амалии. Так. Ну надо подождать. Естественно. Не один день. Понимаю. Скоро в руки нагрянет полиция. А я уже оттуда уехала навсегда. Софья. Ох, прости, Лидия, обнаглела в конец. Надеюсь, её задержат. Вот порой забываю, что она не Нукина. Теперь выскакивает её настоящее имя. Вчера у неё роженица умерла. Я побыстрее смылась. Прощай, Рукина. Будем встречаться тайком. Надо дождаться, пока Амалия нам часть бизнеса отдаст и свои апартаменты. Щебетала Арина. А никто не торопится. Как мой любимый мальчик, внук мой прекрасный. Всё хорошо, ест, спит, И любит свою бабулю. После нашего разговора этот номер больше работать не будет. Начнём поддерживать связь, как договорились. Конечно, мамулька, линулька, люблю тебя. Всё будет хорошо. А малька нам сначала одно что-то отдаст, потом поделится и другим. сумею её убедить сделать меня совладелицей бизнеса. И тогда не загадывай. Остановила невестку свекровь. Вы получите московскую квартиру, и тебе Амалька пообещала за помощь в освобождении от Мамаши все драгоценности старой дуры. Сама к ним даже прикасаться не желает, так она тётку ненавидит. Пока с вас хватит. С холдингом позднее разберёмся. Дружите с Амалькой в засос. Жаль, что она потом тяжело заболеет, завещать всё, что она имеет, ей никому, кроме как вам. Сделайте её крёстной мамой Илюши. Илюшенька, повторила Арина. Наше солнышко. Спокойной ночи, мамуль, Ленуся. Димон посмотрел на меня. Конец связи. Я помолчала пару секунд и потом пробормотала: Это прямо пирог от особо талантливого сапожника. Так и спёк, что непонятно из чего сделан. Елена, Борис и Арина открыли охоту на деньги. Они использовали Амалию и добились своего. Ну, прямо слов нет. Они придумали план, как сделать Амалию богатой, ловко использовали её ненависть к Наталье Ивановне, придумали историю с лотереей, играли на нервах Рыбкиной как на балалайке. И одновременно Обдурили и Амалию. Рассказали об ужасных юдиных Борисе и Елене. У Димона ожил мобильный. Так, произнёс Карабков. Наталья Ивановна Рыбкина скончалась 30 минут назад. Амалия через полгода войдёт в права наследования. У них получилось, констатировала я. Ну, очень талантливые люди. Даже Иван Никифорович им поверил. И коллаген тоже. Имеем всё, чтобы разрушить все планы пакостников, воскликнул Димон. Не сомневайся в нашем успехе. Не достанутся мерзавцам деньги. Есть идея, как им перекрыть кислород. Для начала станем работать по владелице роддома. Теперь понятно, что Лидия это Софья. А где настоящая Голикова? Она неожиданно удачно продала свою квартиру. уехала в Москву. Надо выяснить, что с женщиной. Как её документы оказались у Нукиной? Потянем за верёвочку, много интересного узнаем. Полагаю, Софья теперь Лидия, легко сдаст Елену, расскажет, что они в роддоме творили, понимаете? Что ещё мы можем сделать? Докажем, что Наталью Ивановну отравили таблетками. Убийца не может стать наследником того, кого на тот свет отправил. Амалия лишится всего, что надеется получить после смерти Рыбкиной. Далее. Договорить коробков не успел, потому что из недр квартиры донеслось: бабах, бабах. Я одним прыжком оказалась у шкафа с оружием, за секунду открыла стальные створки, схватила три пистолета. Димон взял один, Иван Никифорович второй, я третий, и мы побежали на звук. Бабах, бабах, неслось по квартире. Димон заглянул в комнату и неожиданно воскликнул: "Это вообще что, Тань, отбой?" Я вошла в гостиную и увидела чудную картину. В кресле с элегическим видом сидит кот. Судя по позе животного, Оно справляет малую нужду на сиденье, а из мебели гремит: бабах, бабах, бабах! К потолку взлетают снопы искр, из подушки мягкой мебели валит дым. Потом звук начал стихать и в конце концов прекратился. Что это было? прошептала Рина. В правой руке мамы моего мужа чернел револьвер. «Да, что это?» — спросила и Бровкина, которая держала такое же оружие. «Ну, э-э-э, ну...» — забубнил Иван Никифорович. «Я изумилась. Впервые вижу своего супруга в растерянности». «Мяу!» — донеслось с порога. Рина положила оружие на столик, взяла на руки Альберта Кузьмича, который вошел в гостиную, и начала гладить его, приговаривая. «Не бойся!» Всё хорошо. Потом моя свекровь посмотрела на сына. Дорогой, мы ждём объяснений. В магазине для животных продавец посоветовал шарики, начал тихо объяснять Иван Никифорович. Их следует поместить туда, где кот привык наливать лужу. От соприкосновения с жидкостью данное антигодиновое средство начинает издавать звуки стрельбы. превращается в фейерверк. Искры, дым и всё такое. Пакосник пугается, никогда больше в кресло не писает. Отличное средство, хихикнула Бровкина. Вот только Иммануил приспокойно завершил то, что начал, даже не шелохнулся, когда вокруг него всё сверкало и орало. А вот мы всполошились. У животного отличная нервная система, выдохнула я. «А у меня нет», — высказался Димон. «Теперь в вашем доме в туалет зайти не смогу. Станет чудица стрельба». «В кресле не Эммануил», — внезапно удивился Иван Никифорович. «Кота Ады Марковны держит мама. Вандализмом занимался. Альберт Кузьмич!» «Ой, точно!» — ахнула Ирина Леонидовна. «Оба они черные, одной породы». «Вот я и перепутала». «А-ха-ха!» — свекровь начала кашлять. «Так, погодите! Значит, в кресло всё это время гадил не Имма?» — воскликнул Димон. «Безобразничал Альберт Кузьмич! Мы лечили не того кота!» Повисло молчание. Первой нарушила его Рина. «Танюша, у тебя есть таблетки от... от аллергии? Дай, пожалуйста...» От этих шариков запах такой. Аха-ха. Я помчалась в гардеробную, схватила одну из своих сумок, прибежала с ней в гостиную, открыла редикюль, из недр кожаного изделия вырвалась туча жуков. "Мама!" взвизгнула Ирина, "Боюсь таких до паники". На секунду мне стало смешно. Только что моя свекровь стояла с оружьем в руке. была готова дать отпор тому, кто решил нарушить покой нашего дома. Но при виде насекомых Ирина Леонидовна впала в панику и затряслась. «Боже, боже!» — закричала Марго. «У вас есть сачок?» «Не-а!» — прошептала Бровкина, отступая к порогу. «Боюсь всего, что порхает». «Тогда наволочку дайте скорее!» — попросила Маргоша. «Это жуки Ома Сула». Они прекрасны в жареном виде. Очень дорогие. Танчик, как они к тебе в сумку попали? Потом расскажешь. Наволочка нужна, поймаю их с её помощью и съем. Надежда Михайловна умчалась прочь. Марго ринулась за ней. Рина шмыгнула под журнальный столик. Я стояла молча. Откуда в моей сумке эта пакость? Пирожные. Когда моргу отвела меня в ресторан, где едят червей и всех их близких и дальних родственников, я спрятала в свою кошолку десерт, который выглядел как две таблетки, и забыла о сладком. Редикуль с тех пор не трогала. Личинки или яйца, из которых смастерили вкусняшки, лежали в тепле в темноте. Им там стало хорошо, вот и вылупились жуки. А сейчас я открыла кошелёк, потому что Ирина попросила пилюли. Как ловить их будем? Осведомился Иван Никифорович без понятия, пробормотал Димон и поспешил к двери. Надо помочь Марго сачок сделать. Я чуть не расхохоталась. Так коробок тоже опасается подобных тварей. Интересно. В нашей не совсем обычной семье, где есть несколько шкафов с оружием и полно агентов, владеющих приёмами рукопашного боя, найдётся храбрец, готовый сразиться с крылатыми таракашками. Бух, бух, шлёп, шлёп, донеслось из середины комнаты. Я повернула голову и увидела Иммануила, который прыгал вверх, сшибал лапой насекомое, а когда оно падало, в микс съедал его. Глаза кота блестели, усы торчялись, он был счастлив. Охота удалась. "Марго!" закричала я. "Марго, иди сюда! У тебя обнаружился конкурент в деле ловли и пожирания вкусного. Пока наволочку принесёшь, от твоего лакомства ничего не останется". Ответа я не услышала. А Иммануил продолжил с азартом хватать жуков. Если кто-то не желает вести себя прилично в гостях у вас, писает в кресло, то это не означает, что данная личность бросит вас в беде одну посреди стаи летающих тварей. Безобразник кинется на помощь, а когда опасность минует, храбрец опять напишет в кресло. Но вы больше никогда не рассердитесь на него за это, потому что он оказался единственным, кто протянул вам лапу помощи. И ещё совет. Меня парящие в комнате здоровенные летуны довели до обморока. А Иммануил счастлив, потому что для него это лакомство. Человек хозяин своих мыслей. Если что-то вас пугает, злит, вызывает страх, просто велите мозгу оценить проблему с другой точки зрения. Представьте, что вы кот, обожатель макарон из червяков. Не пугайтесь жуков. Их можно есть.